Глава третья. Я знакомлюсь с Ин Девочка вышла к озеру. Даже видя этот пейзаж каждый день, она не переставала им восхищаться. Неспешно пройдя по каменистому берегу, оказалась по другую сторону водоема. Затем углубилась в сосновый бор, где ей была знакома каждая тропка. Было два часа дня, и солнце припекало сильнее всего, поэтому девочка шла в тени деревьев. Однажды она уже получила солнечный удар, и это ей не слишком понравилось. Девочка знала все соседние дома и сейчас направлялась как раз к одному из них. Там жили её друзья, с которыми она познакомилась два года назад. «Я играл с урон Марионом в «Шашки на троих». В этой местной игре мне не везло, однако я не унывал. Партия продлилась не более пяти минут, и, выиграв, Рон Марион предложил. «Давай в прятки. Знаешь, как мы умеем прятаться? Никогда не найдешь». Я радостно согласился. Обговорив, что прятаться можно только в доме, а считать нужно до тридцати, а Мария, выбирая, кому водить, произнесла считалку. По правде говоря, я очень сомневался, честно ли выпал мне жеребий воды, но благоразумно не стал подавать виду, что возмущен. Недолго думая, я прислонился к ближайшей стене и громко произнес. «Один, два, три...» Около лестницы послышалась возня, слабый шум, а затем шепот. «Ты мне пятку отдавил!» «Одиннадцать, двенадцать...» — считал я. «Двадцать девять... тридцать! Я иду искать!» Решив, что близнецы спрятались на втором этаже дома, я сразу кинулся туда. На земле я тоже очень любил играть в эту игру, особенно мне нравилось прятаться. Я находил для этого самые неожиданные места. Именно поэтому, поднявшись на второй этаж, я первым делом заглянул в пододеяльники на кроватях близнецов. Не найдя там никого, я пожал плечами и хмыкнул не умеют прятаться. Через пять минут я тщательно обыскал весь этаж, однако никого не обнаружил, словно в воде растворились. Но сдаваться я не был намерен категорически, поэтому начал поиски снова. Вернувшись в комнату близнецов, я внезапно услышал шуршание под кроватью Рун Мариона. В таком простецком месте я и искать не собирался. «Ага!» — воскликнул я и приподнял свисающую до пола простыню. — Попались! Ой! Каково же было мое удивление, когда из-под кроватной тьмы на меня уставились два злобных светящихся глаза — синий и зеленый. А затем, не успел я осознать, в чем дело, мне в лицо с диким и яростным мяуканьем кинулся пушистый комок шерсти. — Ай, ай! — вскрикнул я. «Мяу-мяу!» — вопил напавший. Борьба эта продолжалась недолго. Я крепко ухватил воинственного кота за шкирку и швырнул его на кровать. Но кот только рассвирепел и дико зашипел. Шерсть на его спине поднялась с длинными иглами, а глаза теперь походили на два лазера. «Хорошая киса! Хоро!» — начал я, но комок шерсти снова ринулся на меня. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не Ронмарион с Мари. Они прибежали на мои крики и поспешили на помощь. А Мари начала брызгать в кота из пулевизатора, а Рон Марион подбадривал сестру. Комок шерсти, моментально выбрав себе новую цель, молнии прыгнул на Мари. Рон Марион схватил подушку и со всей силы треснул по коту, однако угодил по сестре, повалив ее на кровать. Прошу прощения! — хихикнул Рунмарион. «Мяу!» — взвыл кот. И вот тут-то, в самый разгар этой подушечно-кошачьей баталии, появилась мама. Кот тотчас же ослабил когти и отпустил Мари, запрыгнув о на плечо и лизнув щеку хозяйки, кинулся вниз по лестнице. «Мотай отсюда!» — завопила Амари. «Чтобы и шерстинки твоей тут не было!» «Дети!» изумилась Адаль. «Зачем вы обижаете марципана?» С лестницы словно в подтверждении сказанного донеслось жалобное мяуканье. «Ябеда», — прошептала Амари, послюнила палец и потерла царапину на щеке. «Симулянт хвостатый». «Марципан?» — подумал я. «Ильфион же нам говорил, что он само воспитание, само приличие». «Дети, вы не оставляете мне выбора?» Покачала головой Адаль. «Вы наказаны. Домашний арест на сутки». «Мяу! Мяу!» «Нет, двое. Двое суток». Адаль покачала головой. «А Мари, вот от кого, а от тебя я не ожидала такого безобразия?» и уже ласково добавила — к тебе, Вукузё, это естественно не относится. Адаль вышла из детской, в полголоса сетуя на детей. — Бедный марципан, пойдём, дам вкусненького. Когда она ушла, Рунмарион сказал мне. — Простит, будь спокоен. — Это и есть ваш котик? — прошептал я и изобразил подобие улыбки. А Мари кивнула. Активный, заметил я. Хм, Марципан, это он или она? А ты еще не понял? Одновременно воскликнули близнецы. Он! Мы с ним! Продолжила злобно Мари. Воюем уже пять лет. И. Однажды дали ему лосося. Не понял! Просроченного на два года, — мечтательно сказал Рун Марион, — в консервах. «И что с марципаном случилось?» — поинтересовался я. «Ты представляешь?» — возмущённо начала Амари. «Съел и не поперхнулся!» — закончил за неё брат. «Мда», — кивнул я. «Тигр!» «Это порода!» серьезно поведала о Мари. «Выведены из кота рыси и куницы». «Куницы?» — с сомнением улыбнулся я. Амари посмотрела на меня укоризненно и потерла царапины. В ее взгляде читалось «Это не смешно». Я осмотрел себя на предмет ранений. Небольшая царапина на левой щеке, три царапины на обеих руках и след от когтей на футболке. Бонус — весь в шерсти. «Серьёзный противник!» — кивнул я. «Но мы с ним разберёмся!» Мы вышли из комнаты и сбежали по лестнице. «Кстати!» — я потёр лоб. «А где вы прятались-то?» «Под лестницей, конечно!» — выпалила Амари. «Мы всегда там прячемся!» Девочка подошла к дому и позвонила в домофон. Адалья открыла дверь и воскликнула. «О, здравствуй, Ин! А Мари тебя всё утро ждала. Проходи, проходи». В комнату вошла девочка лет двенадцати. Коротко стриженная шатенка со светло-карими глазами. Она была одета в брюки серо-угольного цвета и белую футболку. А Мари, Рун Марион, и я в этот момент сбежали с лестницы, и она посмотрела на меня. Быстро, но очень внимательно. Ин! воскликнула Мари, Пришла! Я тоже рада тебя видеть, сдержанно сказала та. Привет, Марик. Я подошел к Ин и приветливо кивнул. Девочка несколько секунд вглядывалась мне в лицо, а потом улыбнулась. И тебе привет. Заработал пылесос. По всей гостиной поднялся гул. Дети, брысь во двор, брысь! скомандовал Ильфион, пытаясь перекричать пылесос. «Уборка!» А Мария развела руками. «Не можем, мы наказаны!» А Даль вспомнила про запрет выходить на улицу и кивнула. «Извинитесь перед Марципаном и идите». «Извини, Марципан!» — хором сказали близнецы. Мы, не мешкая, выбежали во двор и кинулись в лес. Усевшись в тени высокой сосны, мы решали, во что лучше играть. «Может, на дерево залезем?» — предложила Ин, с интересом разглядывая упитанную птицу, усевшуюся на ветку над нами. Птице явно было любопытно, кто мы такие и из какого гнезда родом. Совершенно не боясь царя земной природы, тут-то не земля, спустилась по веткам чуть ли не к нашим головам. Она походила на воробья, но размером была с гуся и с очень большим острым клювом. «Я что-то волнуюсь за руки», а Мария опасливо глянула на птичку. Отцарапаемся о кору, посадим занозы». «Хорошо», — Ин кивнула. «Давайте тогда в салочки». «Давайте». Мы встали друг напротив друга, Ин произнесла самодельную считалку. Раз голодный марципан, выпил молока стакан, два пирожных умял, трёх мышей в саду поймал, проглотил четыре ложки, пять ножей сточил до крошки, шесть редисок с огорода, потому теперь ты вода. Палец указывал на Рунмариона. «Ну, сестрица, погоди!» — возмущённо сказал брат. Мы разбежались, и игра началась. Рунмарион хорошо бегает, особенно когда этого хочет. Поэтому неудивительно, что через каких-то пару минут он догнал Мари, хлопнул по спине и умчался вдаль. Она быстренько сосчитала до трёх и, не задумываясь, выбрала себе жертву меня. Я кинулся на утёк, однако споткнулся о первую же корягу, кубарем перелетел через неё и грохнулся на землю. Голова закружилась. Я даже встать не смог, не то что убежать. А Мари подошла ко мне и взволнованно спросила: не ушибся я помотал головой все нормально тогда ты вода она дружески похлопала меня по макушке смахивая с волос комья земли и умчалась я встал и отдышался затем огляделся и в качестве цели выбрал мелькнувшую среди деревьев ин ин бежала ловко прячась за кустами и резко поворачивая поэтому догнать ее напрямую было нереально Однако теперь я был куда осторожнее и не забывал смотреть под ноги. Итак, то почти саля ин, то, отставая, я бежал и бежал. Мы петляли меж деревьев, пока не добежали до озера. Я слегка сбавил ход, понимая, что она бросится мимо меня. Так и случилось. Но я этого ждал и в последнее мгновение успел дотянуться и осалить ин. Однако едва я коснулся ее мизинцем, как ослепительная вспышка боли затмила глаза, заставив повалиться на землю. Вспыхнула пронзительная резь в ладони и разлилась по всему телу. Боль не усиливалась, она просто ныла и ныла, резала и резала. Мне стало казаться, что я бегаю по крапивнику, сжались эфирными волосками растения и тщетно пытаясь найти выход из этого ядовитого лабиринта. И что самое странное, Ин тоже упала рядом и сжалась от боли. Мы лежали на траве минут пять, после чего им сдерживая слезы, сказала — Дурак, у тебя в руках игла, что ли? Заметив, что я тоже страдаю от боли, она перестала плакать. — Издеваешься? — Нет, — прошептал я, — у тебя плечо колючее. Мы замолчали и лежали, так не шевелясь и глядя друг на друга. Наконец боль отлегла. Внезапно и резко, как и началась. Я встал и обессиленно прислонился к дереву. Перед глазами танцевали яркие искры. — Больно? — спросил я Уинн сочувственно. Она молча кивнула. — Может, током ударила? — предположил я. Наэлектризовались. Бегая по лесу! фыркнула девочка. А траву? Ты серьезно? В этот момент к нам подбежали Рун Марион и Амари. Куда вы подевались? Мы тут, все так же мрачно ответила Ин. А Мари подошла к подруге и, помогая ей встать, на ноги спросила: Упала? Ин мельком глянула на меня и ответила. Да, ногу на траве подвернула. Она посмотрела на часы. Ой, мне пора, папа рассердится. Пока. Ты завтра придёшь? спросила Амари. Конечно, приду. Ин шустро побежала вокруг озера к своему дому. Странно она как-то ногу подвернула, заметила Амари. Подойдя к крыльцу, Ин заглянула в открытое окно кухни. Папа готовил ужин, что-то напивая. Девочка медленно открыла дверь, тихо вошла, сняла ботинки и босиком поспешила к лестнице. «Где была?» — послышалась с кухни. Ин прикусила губу. э, -э у Амарии и Рон Мариона. Папа подошёл, поцеловал её в щёку и сказал. «Они бездельники и шалопаи». «Может и так». Ин пожала плечами. — Только у меня других друзей тут нет. — Ладно уж. Отец похлопал дочку по плечу. — Ты пока поупражняйся сама. Ин кивнула и поднялась к себе в комнату. Сев на кровать, оглядела плечо. Никаких следов ожога не наблюдалось. Девочка подошла к окну и посмотрела на залитую щедрым золотым солнцем поляну у дома две каменные фигуры все так же стояли у крыльца, грозно посматривая застывшими глазами рубинами в глубину леса. Она подошла к тумбочке у кровати и достала из ящика большую тяжелую шкатулку, на которой был изображен цветной эмалью горный пейзаж. Ин открыла ее и задумалась. Шкатулка была разделена на отсеки, где покоились камни и минералы всевозможных цветов и форм горные породы циоды. Ин взяла пёстрый красновато-серый камень и положила его на пол, затем отошла к окну. Глубокий вдох, медленный выдох. Ин закрыла глаза. Главное — сосредоточиться. Она представила себе высокую гору с покрытой льдом острой зазубренной вершиной. Ощутила её, каждый камушек, каждую песчинку. Ин медленно подняла руку. Гора. Годы проходят, камни осыпаются. Годы проходят, снова поднимаются ввысь. Вечность. Девочка открыла глаза и гордо улыбнулась. Гранит парил в воздухе. Следующий камень базальт. Прошептала Ин и потянулась к шкатулке. После ужина она пожелала отцу спокойной ночи. «Постой», — сказал он, — «сколько камней подняла?» «Два базальта», — начала перечислять Ин. «Три гранита, три мрамора и один цирусит. Отец одобрительно покивал, а потом хмыкнул. «А танталит?» «Не смогла». Ин покачала головой. «Он...» упрямый. Отец задумчиво потеребил бороду и снова кивнул. — Ну, тренируйся. — Хорошо, папа. — Ступай, — улыбнулся отец. Она встала из-за стола и зашагала к лестнице, из-за спины услышала. — Лови! — она обернулась и вскрикнула. Отец кинул в нее булыжник болотно-голубого цвета. Ин инстинктивно вытянула руку вперёд и что-то быстро прошептала. Камень в то же мгновение остановился, повиснув в десяти сантиметрах от её руки. Секунда, и камень стал наливаться красным. От него повалил пар. Камень шумно лопнул, разлетевшись осколками и бесцветной трухой. Повисла очень долгая, в каком-то смысле накалённая пауза. «Ты чего?» — наконец произнесла она. «А если бы попал?» Отец медленно подошёл к дочери. «Я не хотел сделать тебе ничего плохого». Начал он. «Когда ты сказала, что не в силах удержать в воздухе танталит, я решил тебя проверить. Вот и всё. Ты зря испугалась. На тебе же могущественный амулет. Он отразит любую атаку». Девочка посмотрела на кулон. Это был её любимый Васильково-синий корунд. его чаще называют сапфиром, оправленный в красноватое дерево. На самом минерале были искусно выведены несколько витиеватых знаков. Как говорил отец, это было защитное заклинание, что передавалось от родителей детям уже много поколений. А отец смотрел на пол где потрескивали от жара раскаленные остатки камня. «Хм, такого я не ожидал. Ты не только удержала, ты еще и расплавила танталит. Фантастика!» Ин покраснела не слабее раскаленного минерала и смущенно потупила глаза, как умеют все девочки еще с детства. Каменные осколки в этот момент громко треснули, и от них зазмеился золотистый дымок. «Так-с, только этого не хватало», — прошептал отец и, схватив графин с водой, потушил начинавшийся пожар. Инмара проснулась рано. Солнце еще не поднялось над лесом, а едва-едва выглянуло из-за горизонта. Спустившись вниз, она увидела отца, заделывающего дыру в паркете. Он умело орудовал молотком, И мастерски держал гвозди во рту, что ей, кстати, никогда не нравилось. Это опасно и негигиенично. Доброе утро, пап! Топфо, топфа! Старательно промычал он. Раздался стук молотка. Тук-тук-тук. Гвоздь гладко вошел в дерево. Завтракай поскорей. Отец глянул на дочку. Мы идем тренироваться. «Эх, <три> тренировки, тренировки, тренировки! Весь день! Зачем?» Он посмотрел на неё озабоченно и ответил. «Я чувствую, что скоро они нас найдут». «Они?» «Наши враги», — пояснил отец. «Враги нашего рода». Она кивнула и села завтракать. После завтрака они отправились на тренировку, но не к озеру, как обычно». А в противоположном направлении. Папа, озеро в другой стороне. Знаю, кивнул отец. Но мы не туда. Тебе сегодня предстоит сложная задача. Простой телекинез это десерт, а там, куда мы направляемся, это. Что? загорелось любопытством Ин. Узнаешь, улыбнулся отец. Все узнаешь. Они перешли речку по камушкам и зашагали дальше. Амулет у тебя? Да. Она сняла с шеи амулет и показала отцу. Тот мельком глянул, кивнул. Никогда не снимай. Они дошли до небольшого оврага и остановились. Итак, начал отец. Внимательно выслушай задание. Ага. Ин вся превратилась в слух. «Твоя задача — построить мост с помощью магии». «Легко». «И пройти по нему». Он кивком указал на валуны, лежащие в овраге. Девочка заколебалась. «Я попробую, но мои заклятия не очень-то устойчивы, и камни тут какие-то маленькие, они меня не удержат». «Что это за упадничество?» Папа развел руками и изумленно уставился на дочь. «Где боевой настрой?» Ин облизнула пересохшие губы и нахмурилась. «Поехали!» Отец отошел в сторонку и уселся на большой камень. «Только не перестарайся!» — крикнул он. «Прошу тебя!» Овраг в самой широкой части достигал пяти метров, Ин примерно посчитала, сколько камней нужно поднять, потом прикинула, сколько у нее сил. «Не хватает», — девочка топнула ногой. «Нужна сила», — она закрыла глаза, сделала глубокий вдох, расслабилась. Гора. Заснеженная вершина гордо смотрит свысока, тучи объяли ее верхушку и лежат на ней, как на подушке. Синие языки ледников застыли на склонах, готовые сорваться вниз от неосторожного шага. В глубине горы есть таинственные, избегающие дневного света пещеры. Они не показываются трусливым людям, они недоступны беглому взгляду. Инн подняла руку. «Камни. Она их чувствует, она их понимает». Они разговаривают, беседуют. Тишина. Она — часть горы. Открыв глаза, Ин увидела, что четыре увесистых валуна парят в воздухе, составив большую часть моста. Камни поросли зеленым мхом. Видимо, на дне оврага сыра. «Вдруг они упадут?» — испуганно прошептала девочка. «Вдруг у меня не получится?» Мысли метались туда-сюда и никак не хотели успокаиваться. Волуны зашатались, с них посыпалась пыли, мелкие камушки. Не сомневайся в себе, подал голос отец. Скажи себе, что сможешь. Я в тебя верю. Я смогу, прошептала Ин и снова закрыла глаза. Глубокий вдох, выдох, гора, она стоит на ней. Она ощущает камень, она его чувствует, шершавый, тёплый, необъятный, а главное живой. Ин чувствует каждое ущелье, каждую неровность. Она ступает по камню босыми ногами, и камень не даёт ей упасть, он её поддерживает и защищает, спасает и даёт энергию. «Умница!» — донеслось откуда-то издалека, откуда-то из другого мира. «Молодец!» только аккуратней». Но это неважно. Гора. Камни ее понимают, они с ней разговаривают, она чувствует их энергию. «Ты чего?» Снова донесся знакомый голос. Тишина. «Очнись!» Ин не реагировала. Это было так далеко и так неважно. «Дочка!» — сказал кто-то строго ты берешь слишком много, очнись. Но нет, это не важно. Тишина. Гора. Она на верхушке горы, чувствует дуновение вновь рожденного ветра. Он прохладный, он шепчет ей что-то. Но ей это непонятно. Понятны только камни, только гора. Она чувствует только их энергию. Ей нужна сила, скрытая в камнях, Внезапно что-то пробудило её и вернуло в реальность, будто сильная невидимая рука крепко встряхнула ин. «Ты что делаешь?» — кричал отец. «Ты берёшь слишком много энергии, верни, так нельзя!» Она оглянулась. Валун, на котором сидел отец, взмыл в воздух, повсюду поднялась пыль, а врага она не увидела вообще. Его не было видно из-за поднявшегося в воздух песка, известняка и камня. Глаза ее закрылись. Она повалилась на землю.